Механизм запущен. Госпожа Камила провела весь день в делах. Ближе к вечеру она записала в рабочем блокноте в разделе «Планы» завтра утром съездить к Ванессе Бурше и порадовать её. Планы планами, однако следующий день начался с того, что неожиданно, без записи, приглашения и предупреждения в письменной форме, приехала баронесса Оливия Брук, супруга генерала Хейвуда Брука, ранее служившего при королевском дворе. Служивый высокого ранга пользовался доверием и считался авторитетным советником монарха по военной части. Посетительница с порога стала тараторить. «Милая, я к вам за помощью», — жалобно произнесла гостья, приближаясь к леди Камилле. Моя давняя приятельница рассказала, как вы ей посодействовали в одном очень деликатном деле. Ваша светлость, позвольте поинтересоваться, кто ваша приятельница. Пока не понимаю, о ком идет речь. Поясните, сделайте одолжение, иначе потеряюсь в догадках». Леди Камила хотела выяснить у баронессы, насколько далеко распространились слухи о ней. «Ну как же, вы не могли забыть, я говорю о леди Мэйерсон» а госпожа Беатрис замолвила обо мне доброе слово. «Приятно, знаете. Благодарю. Да-да, помнится, было дело. Успешно завершилось. И ни одно доброе слово. Столько восторгов в ваш адрес услышала я. Очень много хвалебных эпитетов. Это дорогого стоит и должно быть так приятно», — продолжала без устали гостья. «Леди мейерсон в курсе нашего затруднительного положения, вот и посоветовала съездить к вам». «Ну что же, протеже леди Мэйерсон отказать не могу. Мы расстались почти подругами. Очень хорошо, приятно слышать, редкое явление в нашем обществе. Хотелось бы предупредить вас, баронесса. Обычно я принимаю исключительно по предварительной договоренности в силу большой загруженности и, конечно же, по рекомендации». Леди Камилла расставила приоритеты. Внезапное вторжение новой клиентки не внушало ей доверия и оптимизма. Посетительница своим напором и решительным поведением не производила хорошего впечатления. «Сожалею, но дело срочное. Понимаю, и поэтому иду вам навстречу. Поскольку вы пришли от госпожи Мэйрсон, сделаю для вас исключение. Но на будущее попрошу не нарушать моих правил». «Да-да, леди Кэмпбелл, учту ваши пожелания». «Рада, что моя просьба нашла у вас отклик. Присаживайтесь, пожалуйста, так проще беседовать. Перейдем к делу. Слушаю вас внимательно, что привело ко мне. Позвольте поправлю вас. Ничто, а кто? Мой младший сын. Что с ним? Трагедия. Вы пугаете меня?» Леди Кэмпбелл приложила руку к груди. И баронесса Олевия Брук стала рассказывать до да более печальную историю. «Мой мальчик в раннем возрасте учился ездить верхом. Супруг настоял, желая вырастить из него истинного аристократа и подготовленного к воинской службе. В их семье все по мужской линии были военными офицерами, дослужились до высоких чинов. И что случилось?» — заинтересованно спросила сводница. В тот день лошадь неожиданно стала неуправляемой, возможно, испугалась чего-то и понеслась галопом сбросив наследника рядом с обрывом. На наше родительское счастье там оказались густые заросли, и эта подушка явилась спасением для жизни мальчика, она удержала его от падения в пропасть. Но когда он падал с лошади, сильно ударился спиной озимь, оттуда его тело скатилось в заросли. Серьезная травма послужила повреждению позвонков. Никто тогда не обратил на это внимания, все находились под воздействием сильных эмоций. Мы очень переволновались за него, а позвонки срослись неправильно. Знаете, как это бывает? Леди Камила чуть кивнула, а баронесса Оливия Брук продолжила. Заметили позднее, когда сын стал старше, и у него начал расти горб. О, ужас! И не только горб! Тело мальчика перекосило на одну сторону. Доктор, осмотрев наследника, вынес безутешный вердикт. «Мне очень жаль ваша светлость. Упущено время. Поздно, госпожа Брук, уже ничего сделать нельзя. Если бы тогда сразу приняли меры, лекарь развел руками. Я искренне сожалею». В юношеском возрасте внешний вид повлиял на изменения в характере сына, его поведение Он стеснялся своего дефекта и отказывался появляться в свете на балах и званых приемах. Представьте, даже в гости к родственникам не желал ездить с нами. Невозможно было уговорить его, вел затворнический образ жизни. Ни за что не соглашался свататься, чтобы не вызвать у людей насмешек в свой адрес». Старался любыми путями избегать контактов с девушками и не бывать на публике. Поверьте, наш сын заслуживает счастья. Он во всех отношениях всесторонне развит и многое умеет. Мальчик талантлив, он прекрасно лепит. Его работы побеждали на турнирах в области изобразительного искусства и скульптуры, которые были представлены на выставках в Королевском дворце. Он очень увлечен творческим процессом. «Какой молодец! Не сомневаюсь, что ваш сын наделен способностями!» Поддержала расстроенную мать, леди Камилла. «Это так мучительно видеть! Я в отчаянии! Найдется ли приличная девушка, которая согласится пойти замуж за горбуна?» Просительница не выдержала и расплакалась. «Уважаемая госпожа Оливия Брук!» Горб, дефекты, встроения и последствия травм — малоприятные факты в биографии юноши, но это не приговор. Руки, ноги есть, светлый разум, умение трудиться, способности, таланты, добрая отзывчивая душа. Вот что нужно молодому человеку для жизни и созданию полноценной семьи. Давайте не будем делать из вашего наследника инвалида, и, пожалуйста, не надо нагнетать ситуацию. Уверяю вас, все поправимо. «Госпожа Брук, я, конечно, разделяю ваши материнские чувства, тревоги, опасения, переживания, но, поверьте моему опыту, не все так страшно. Это не причина, чтобы лишить юношу семейного счастья познать любовь и радость отцовства». После этих слов леди Камилы баронесса словно опомнилась, поднесла глазам платок, промокнула слезы и посмотрела на собеседницу вопросительно. «Вы действительно уверены в этом? Или как добродетельная христианка утешаете меня?» Сквозь слезы проговорила баронесса Оливия Брук. «Я уверена в одном. В любом случае попробовать нужно, а там посмотрим. Не стоит обрекать юношу из аристократической семьи на одиночество и затворническую жизнь. Я получила исчерпывающую информацию. Благодарю вас за визит. На сегодня все». «Мне нужно подумать, взвесить и определиться, что делать дальше, что предпринять в вашем случае». «Понимаю и не тороплю. Благодарю за прием и надежду», — сказала баронесса Оливия Брук. «Она уже собралась уйти, но леди Камилла остановила ее». «Постойте». Дарование баронессы Кэмпбелл моментально реагировало на заказ. Выслушав безутешную мать, Камила вспомнила, что у неё на примете имеется стоящая партия. Семья глубоко порядочная, уважаемая в обществе, и сама девушка воспитана в лучших традициях аристократов. Нежная, добрая, ласковая, рассудительная, обаятельная и скромная. Только такие представительницы дворянства становятся преданными жёнами и истинными хранительницами семейного очага. Всё идеально не бывает, поэтому, как всегда, в таких случаях существует «но». Девушка похрамывает. Но разве это может стать помехой в благом деле? Тем более, что жених не безупречен, сам страдает от дефекта. Они точно подойдут друг другу и должны найти общий язык, не обращая внимания на внешние недостатки и предрассудки посторонних лиц. Леди Камила вкратце рассказала просительнице о возможной претендентке и ее семье, но утаила о незначительной ущербности девушки. Она не считала, что такая ерунда может стать препятствием для брака двух вполне состоявшихся молодых людей. Женщины условились о новом визите баронессы фон Брук, но только после того, как сводница побывает в семье потенциальной невесты, получит согласие на встречу и договорится о дате смотрин Воодушевленная перспективой обнадеженная баронесса Оливия Брук уехала в хорошем настроении.